Глава 6. В апреле не было никаких признаков весны, кроме крика чаек и запаха рыбы. И бледного кольца вверху в снежной круговерти, позволявшего догадываться, что там скрывается солнце. Но в книге заказов на верфь Дины и Олэйсона всегда отчислилось много заказов, а в Гранде во всех номерах топились печи. Приезжали люди, которых тут никогда прежде не видели, и которым, по-видимому, в дети нечего было делать. Но приезжали также и браковщики-рыбы, и торговцы, и шкиперы, и те, кто должен был разметить фарватер. Заседания местной управы часто проходили в столовой гостиницы. Время от времени там останавливались близкие амтмана. Епископ во время своих поездок по епархии встречался в гостинице с пропстом. Заезжие проповедники из тех, которые умели заставлять людей выкладывать деньги, тоже жили в Гранде. Однако главными постояльцами гостиницы были важные господа с карманными часами на цепочках и металлическими накладками на чемоданах, ожидавшие пароходов, идущих как на юг, так и на север. По неизвестной причине их становилось все больше, словно они не могли не посетить гостиницу Фрудины в Странстедете перед тем, как ехать в Трюмсю или воспользоваться сухопутным транспортом, идущим по южной дороге. Одно время мансарду в гостинице снимала гадалка, но когда выяснилось, что она не в состоянии оплатить счет, несмотря на то, что гадала многим мужчинам, Фрудина, как хихикая рассказывала помощница кухарки своей подруге, переместила гадалку в картофельный погреб и взяла в залог её стеклянный шарик. Гадалка через кухню убежала с одним рыбаком из Гратанга, но стеклянный шарик так и остался в гостинице. Бывало, кое-кто, как бы не невзначай и, разумеется, без всякого злого умысла, пытался выведать у Бергльот, не заходит ли кто-нибудь из приезжих в личные покои Фрудины. Ответ был неизменно один – Иногда Фрудина в своих покоях играет с редактором в шахматы или принимает доктора с семьей. Там нет места для званых обедов или для посторонних. Говорили также, будто однажды Фрудина велела Вильфреду Оллеисону явиться в ее покое. Ему якобы так хотелось, чтобы верфь скорее начала действовать, что он взялся за какой-то весьма невыгодный ремонт. Но Берглиет по-своему опровергла эти слухи. Фрудина никогда не говорит о делах в своих покоях, как бы это ни выглядело. А о чем они говорят в конторе, я не знаю, и я никогда не слышала, чтобы Фрудина и Олейсон сказали бы друг другу хоть одно плохое слово. И все-таки личные покои в гранд-отеле всегда вызывали у людей любопытство. Входная дверь, в которую разрешалось входить и выходить пристойно, и в любое время суток волновала не только вдову Рюд Улейсон, Ходили слухи, будто Олэйсен и, и Дина собираются построить новый слип, наклонную береговую площадку для спуска судов на воду или подъема их из воды, и расширить свое дело. Для того, мол, и послали Педера Олэйсена учиться в Трундхейм. Телеграфист определенно знал, что Дина купила большой кусок берега у Пономаря. Зачем, неизвестно. Но столь узкая полоска земли не годилась ни на что, кроме канатной дороги. Значит, она опередила Олэйсона. Он-то уже давно поговаривал о канатной дороге. Пономарь, который, подражая Олэйсону, важничал, как Марк честно сказал, что действительно продал Фрудине, покрытую гнилыми водорослями, каменистую полоску у воды. А для чего она ей понадобилась, он не знает, потому что для пластания рыбы она не годится. Сара произнесла в длинных покоях лишь несколько слов. Двери были закрыты. Она даже не присела и сразу ушла через заднюю дверь, как будто ее здесь и не было. Дина надела толстые башмаки, теплое пальто и отправилась в дом Олэйсона без приглашения. Ханна была больна, а Олэйсон на лебеде ушел на юг, куда и насколько Сара не знала. Все свидетельствовало, что здесь живет самый влиятельный человек Странстедетта с тремя сыновьями, женой и свояченицей. Дом был открыт для друзей и деловых знакомых. Председатель местного управы держал двух служанок и няню, не считая работника, который следил за садом и исполнял другую тяжелую работу. Ханне жилось хорошо. Странно было бы думать, что это не так. Никто и не думал. Правда, Дина слышала, как люди судачили о вспыльчивости Вильфреда Олэйсена. Но, с другой стороны, все, что он делал, вызывало у них восхищение. Чтобы он не затевал, давало людям работу. В положенное время они получали деньги. Он помогал им обрести жилище и занимался благотворительностью. Смотреть на него с сыновьями было приятно. Вилфред Олэйсон был самый любящий отец, самый добрый и веселый. Если, конечно, не считать его приступов гнева. Но у всех свои капризы. А у себя дома каждый сам себе хозяин. На дверях Олэйсона висел молоточек. Служанка, открывшая дверь, была в накрахмаленном передничке. При виде стоявшей на крыльце Фрудины, на ее бледном лице выразился испуг. «Фру Олэйсон плохо себя чувствует и никого не принимает. Я знаю, потому и пришла». Дина отодвинула служанку в сторону, чтобы войти в дом. Пока она поднималась по лестнице, служанка, ломая руки, стояла в прихожей. «Где она лежит?» Ответ был маловразумительный, но тому, кто привык жить в большом доме со множеством комнат, он был понятен. Задернутые занавески, слабый запах розовой воды и йода, сверкающая чистота и порядок, широкая кровать, скрытая двумя красивыми портьерами, свисающими с потолка. Эта сказочная атмосфера напоминала о тысяче и одной ночи. Ханна с закрытыми глазами лежала на кровати и не открыла их, когда вошла Дина. На лбу и на одном глазу лежало полотенце, своего рода компресс, холодный или теплый. Распухшая верхняя губа, синяя щека, все остальное было скрыто одеялом. Дина затворила дверь, придвинула стул и, не говоря ни слова, села рядом с кроватью. Хана открыла глаза, слегка сдвинула полотенце, чтобы смотреть обоими глазами. Взгляд у нее был тусклый, она где-то витала. «Это ты?» — беззвучно спросила она. «Я вижу, ты не только споткнулась о ковер», — сказала Дина. Ханна не ответила. Попробовала приподняться, не смогла, но все-таки протянула руку за стаканом с водой, стоявшим на столике. «Он никак не уймется?» — спросила Дина и помогла ей. Ханна снова откинулась на подушке. «Пожалуйста, открой окно», — еле слышно попросила она. Дина открыла. Постояла, глядя на сад, содержавшийся в образцовом порядке. Там няня играла с детьми. «И часто он тебя бьет?» — спросила Дина, снова садясь. Ханна сделала отрицательный жест рукой. «Но на этот раз все-таки избил. Лучше расскажи мне, что случилось?» Глухой всхлип донёсся с постели. Говорить Ханна не могла. На одеяле лежала синяя рука с открытой раной. «Что у тебя с рукой?» «У него твердые сапоги с металлическими набойками». Дина, не разжимая губ, шумом выпустила воздух. Ноздри у нее раздулись. «Я пошлю за Вениамином. Может, у тебя есть переломы?» «Нет», — Ханна испугалась, — «само срастется». В открытое окно донеслись звонкие детские голоса. Старший что-то объяснял младшим. «Ты еще встречаешься с Вениамином?» — вдруг спросила Дина. Ханна побледнела и молчала. «Я пришла не мораль читать. Хотела посмотреть, что можно сделать». Ханна пролепетала что-то бессвязное, словно привыкнув лгать и обманывать, она вдруг растерялась, когда можно было сказать правду. Вениамин был у нее как-то вечером еще зимой, Конрад был болен, а Вилфред ушел на Лафотене. Сара сбегала за доктором. Весь Странстедед знает, что у малыша зимой было воспаление легких. А что случилось теперь? Я тогда не сказала Вилфреду, что у нас был доктор, и вот за обедом... «Рикард проговорился про доктора. Рикард видел, как он тебя бил. Нет, Вилфред подождал, пока они легли. На лице у Дины мелькнули недоверие, отвращение, гнев. А служанки? они должны были слышать. Он их отпустил на танцы. Он все предусмотрел», — ответила Ханна серым голосом, в котором не было даже тени упрека. «Этому нужно положить конец», — сказала Дина. «Может, он в следующий раз ударит посильней?» «Не желаю этого ни тебе, ни ему. Неужели твой выкидыш ничему не научил его?» «То было уже давно. А что с Педером?» «Я не сразу поняла, что он серьезно подозревает брата. Ведь Педер еще мальчик». Дина помолчала, оглядела комнату, портьера, настольную лампу. «Наконец ее глаза остановились на Ханне. А до того, значит, ты понимала, что у него есть основания». «Лицо Ханны застыло. Я останусь здесь и подожду его», — сказала Дина через некоторое время будет только хуже. Ну что ж, посмотрим, чья возьмет». Дина прищурилась. Вечером Вилфред Олэйсен соизволил вернуться домой. Из-за неблагоприятной погоды он на полпути отдал приказ повернуть обратно. Штурман был готов к этому, не из-за погоды. Он все понял по лицу Олайсена, когда тот, не предупредив его заранее, приказал идти на Лафатена без груза. Олайсен предполагал, что его ждет дома поэтому он сначала зашел на верфь, долго и обстоятельно поговорил с мастером и рабочими, заглянул в газету к редактору и уже в девять часов взял извозчика и поехал домой. Служанка поспешила открыть ему дверь, как обычно, когда фру Олэйсон не могла сделать этого сама. Ангелы, так Олэйсон звал детей, уже спят. Он знал, что они спят, но не удержался от вопроса. Это дарило чувство покоя увидев в передней чужое пальто, Олаесон напрягся и замер. У нас гости, Фрудина, она сама пришла. Хозяйка лежит, пролепетала служанка, не глядя на Олаесона, таким голосом, будто вся вина лежала только на ней. Понятно. Лицо Олаесона стало суровым. Это выражение не трудно было понять даже служанке. Она помогла ему снять пальто и повесила его на вешалку. Потом, повозившись в углу, сделала реверанс и спросила, будет ли хозяин есть. Есть он не хотел. Оставшись в передней один, Олэйсон задержался перед зеркалом. Обычно он двигался быстро и решительно, но в тот вечер медленно прошел в гостиную и налил себе рюмку водки. Двигался он медленно, но мысль его работала лихорадочно. Рюмка еще не опустела, как Олэйсон был уже готов к встрече с Диной. Он поднялся по лестнице и постучал в дверь собственной спальни. Никто не откликнулся, и он немного выждал, что было не в его правилах. Пусть считают это необходимым вниманием. В проеме дверей, загородив его, появилась Дина, но Олэйсон разглядел фигуру в кровати. «Ханна, что случилось?» – в волнении воскликнул он. Ему никто не ответил, и он продолжал. «Боже мой, если бы я знал, что тебе плохо, я бы никуда не уехал. К счастью, из-за непогоды нам пришлось вернуться». Он сам верил своим словам. «Если бы я знал, что ты так больна, где мы можем поговорить наедине?» – нездоровая спросила Дина. Он хотел было пройти в спальню, но Дина, приставив ему к груди руку, вытолкнула его в коридор и вышла следом за ним. Потом закрыла дверь. Я хотела послать за доктором, но она не посмела. — Это так серьезно? — озабоченно спросил Олэйсон. — Я не отвечаю на глупые вопросы. Мы можем спуститься в гостиную? — Да-да, разумеется. Он был само внимание, пропустил ее вперед и без конца благодарил за то, что она пришла к Ханне. Это так великодушно. — Замолчите, — сказала Дина, спускаясь по лестнице. Двери гостиной закрыл уже он, чтобы им никто не помешал. Все время он внимательно наблюдал за Диной и старался соблюдать спокойствие. «Садитесь», — Олэйсон пригласила его Дина и показала на стул возле кафельной печи, словно гостем был он, а не она. Он сел поудобнее, потом рукой показал ей на стул. Взгляд без труда повиновался ему. Но Дина продолжала стоять, уперев руки в бока. Олэйсон догадался, что ей уже доводилось стоять в этой позе. «Я предупреждала вас, Олэйсон, но вы все-таки снова избили ее». «Дорогая, если Фрудина немного успокоится, то, возможно, меня не касается, что вы подозреваете Ханну в связи с вашим братом и с Вениамином. но вы продолжаете ее бить, а это уже мое дело. У меня с вами деловое соглашение, Олэйсон. Вы нарушили часть условий, и это более серьезно, чем вы можете себе представить». Она приблизилась к нему. «Еще шаг, и он мог бы прикоснуться к ней. Он весь побелел». Рот искривился, лицо стало некрасивым. «Я вас не понимаю». «Вы забыли, что я сказала вам, когда показала плод, который вы выбили из ее тела?» — шепотом спросил Дина. Он поднял было руку, но тут же снова уронил ее на колени. «Вы помните, что я вам сказала?» Он побагровел от гнева. Красивые губы зашевелились, но все-таки выражали мужское достоинство. Изогнутая верхняя губа нервно растянулась под холеными усами. Ханна солгала, чтобы... «Ей не нужно лгать. У меня есть глаза. Это ложь». «Ложь!» Его голос вдруг изменился. В нем послышалась мольба ребенка, пойманного на месте преступления. Дина сделала последний шаг, схватила его за рубашку на груди и рванула ее вместе с волосами. «Ложь? Может, и то, что я понашу вас в вашем же доме, тоже ложь? Попробуйте, ударьте меня, не стесняйтесь, но я-то вам отвечу. За Ханну я изобью вас до смерти». Олесон попробовал освободиться, но Дина держала его мертвой хваткой. Он хотел встать. Тогда она навалилась на него всем телом. «Я вас проучу. Вы еще горько раскаетесь, что когда-то не остались равнодушным к дочери Стина». На губах у нее выступила пена, но она улыбалась, словно вся эта сцена доставляла ей удовольствие. Олейсон не привык к такому обращению. Ему ничего не стоило одним ударом сбить женщину на землю, но женщину-компаньона не сбивают с ног, это не приносит прибыли. Он молчал, только вскинул руки. В его жесте не было угрозы, просто ему захотелось пошевелить руками. Он, наконец, понял, что перед ним достойный противник. Олейсон не поверил, когда Дина отпустила его, и он услыхал «Вставай, парень, бей!» Он поглядел по сторонам, словно хотел улизнуть. Прислушался. «Не слышит ли кто-нибудь, что здесь происходит? Я не понимаю. У меня нет причин. Нет, так будут». Он оцепенел. «Боишься? Разве ты не мужчина, который умеет драться? Бей, не стесняйся. Ведь ты умеешь бить женщин. Бей!» Ее шепот гремел у него в ушах, но с компаньонами не дерутся. «Всему есть предел. Вставай!» Прошептала она над ним. «Хорошо, что нас никто не видит. Это какое-то безумие», — произнес он наконец. «Боишься? Может, мне первый ударить тебя?» Он завертел головой и поднял руку, чтобы успокоить ее. Тогда она кулаком ударила его в нос. Переносица хряснула, на рубашку брызнула кровь. Еще не веря в случившееся, он прикрыл руками лицо, потом вскочил со стула. Дина быстро отпрыгнула назад и схватила кочергу. «Ну!» — выдохнула она, сверкнув глазами. «Вы сошли с ума!» — растерянно проговорил он. «Тем лучше!» Он видел, что она ждет, сжав кочергу обеими руками. В глазах горела прозрачная решимость. Она все продумала, все рассчитала и была готова осуществить свой план. Олайсон шагнул к ней, протянув руки. Он был похож на украшенное животное. Дина замахнулась кочергой. Пока он прикидывал, насколько она сильна, и как бы ему, изловчившись, схватить её за руку, действительность вдруг исчезла. Это было странное ощущение, даже не ощущение. У него сохранился только слух. И всё-таки он ещё не верил, что она его ударила. Должно быть, он упал. Во всяком случае, когда он пришёл в себя, он лежал на столе. Кочерга висела на своём месте — Служанка, услыхав шум, появилась в дверях. «Господин Олэйсон нечаянно упал на печку. «Принеси тряпку, его надо вытереть», — сказал Динин голос. «Господи, боже мой!» — воскликнула девушка. «Если он не очнется, придется послать за доктором», — решительно сказала Дина. Общими усилиями они положили его на диван, и служанка принесла воды. «Дайте мне глоток водки», — слабо простонал Олэйсон. Служанка принесла графин и рюмку. «Можешь идти». «Ему нужен покой», — сказала Дина и поднесла рюмку к губам Олэйсона. Ее насторожило выражение его лица. «Потише, потише!» «Драться уже поздно», — усмехнулась она. «Вы могли меня убить», — Олэйсон потрогал голову. «В следующий раз!» «Но я предпочитаю вас разорить. Что вам больше по душе, если вы еще раз?» Они измерили друг друга взглядом, словно пытаясь проникнуть в мысли друг друга. Что-то их объединяло... Новая ненависть, своеобразный союз, возникший из жажды мести, любопытства или то, что они понимали безумство друг друга. Трудно сказать, из-за этого. Или из-за того, что Олэйсон еще не совсем пришел в себя от удара, но он быстро менялся. «Я не хотел. Я не знаю, что на меня нашло, но между ними что-то есть до сих пор. Я знаю». Он как будто делал признание. «Так говорят с матерью, а не с деловым партнером». Порывшись в кармане, он достал на собой платок. Это было естественно, ведь кожа на голове была рассечена. И, наконец, сказал то, что мучило его больше всего. Сознание, что он обманутый муж. «Во мне словно шлюзы открылись, и я потерял... На самом деле я не такой». Дина села. «Вам следует быть осторожнее, Так нельзя. В следующий раз вы ее просто убьете. Вы этого добиваетесь?» «Нет. Честное слово, нет». «Ведь у меня есть сыновья, мои ангелы. Я не хочу, чтобы они остались без матери. Пожалуйста, поверьте мне». Он все еще прижимал платок к голове, которая раскалывалась от боли. «Вам конец, если вы убьете ее. Думайте об этом и днем, и ночью, пока не поймете. Вы в любом случае ее потеряете». Дина говорила, словно они обсуждали, сколько рабочих можно принять на верфь, не понеся убытков. Олэйсон слушал ее с благоговейным ужасом. «Вы всем расскажете?» — спросил он, помолчав. «Я?» «Нет. За меня это сделают другие. Уже и так ходят разговоры, что Олэйсон бьет свою жену. Кто так говорит?» «Например, рабочая на верфи. Ваша служанка». Он осторожно двумя пальцами прикоснулся к затылку. «Черт, как болит!» «Охотно верю, но это пройдет». Он налил себе еще водки, забыв предложить ей, а про их связь они говорят, Ханны и доктора. «Эта связь существует только в вашем воображении, но если вы не прекратите ее бить, люди решат, что у вас есть на то причины. Вы же выгнали из дома брата, мальчишку. У людей будет повод позубоскалить, когда они поймут, что председатель управы дурак». Он выпрямился. «Вы пьете рюмку?» Нет. «Я перестала искать утешения в бутылке, так лучше». Она улыбнулась, но у него не было сил ответить ей улыбкой. «И все-таки между ними что-то есть, между этими двумя. Легко вообразить что угодно, если эти двое играли друг с другом еще до того, как научились ходить и в детстве спали в одной кровати, делили друг с другом и радость, и горе, кружились вокруг елки, утешали друг друга. Он бы признался вам, если бы между ними что-то было». «Нет, но лгать он не умеет». «А то, что они встречались у меня за спиной?» Ханна имела право пригласить доктора Конрада. «а до того в лодке я должен расквитаться». «Так выгоните ее?» «Ну зачем же убивать?» «Эту войну вы все равно проиграете». Они помолчали. «Договорились?» Дина наклонилась и положила руку ему на плечо. Он вздрогнул. «Я буду опозорен, если люди узнают». «Когда вы избили Ханну в первый раз?» Он уронил голову на руки. «Когда?» — повторила Дина. «Когда мы были в Рейнснесе, первый раз после свадьбы. А что Анна? Она тоже думает, что между ними что-то есть?» «Не знаю, заботят ли ее вообще такие вещи?» «Посмотрите мне в глаза. Кого, по-вашему, могут не заботить такие вещи?» «Вас почти тепло», — сказал он. Дина открыла рот, словно хотела засмеяться, но не засмеялась. «Ступайте к Ханне и спросите, хочет ли она по-прежнему жить с вами. И если она откажется, вы поступите очень правильно, если не тронете ее даже пальцем. Лучше приходите в Грант и поживите там, за мой счет». «Вы ведьма», — вырвалась у него. «Значит, это все-таки серьезно». Уже уходя, в дверях она сказала, словно только что вспомнила, «Я имею привычку выполнять свои обещания». К вам придет мой адвокат, и не вздумайте опять прибегнуть к рукоприкладству. Она закрыла дверь раньше, чем он успел что-то сказать. Трудно сказать, проявила ли Дина мягкосердечие, но она изъяла только половину капитала, вложенного ею в верфь, и тут же наняла людей, чтобы строить канатную дорогу. Это произошло так быстро, что Олэйсон понял, у нее все было продумано заранее. У Олэйсона были связи в банке. Он занял денег и золотал дыру. Залогом послужил его дом, все произошло без огласки. Дина сыграла партию в шахматы, и новость не попала в газету. Зато она перестала заниматься счетами верфи, и сыну пришлось нанять счетовода. В том сезоне верфь, несмотря на хорошую конъюнктуру, понесла убытки». Люди считали, что Олэйсон взвалил на себя непосильную ношу. Он деятельный председатель управы и судовладелец, но не умеет управлять большим предприятием, а брата, который помог бы ему, нет в Странстедете. Брат еще учится в Тронтхейме, чтобы стать большим человеком. Зато канатная дорога Фрудины была построена к весне 1886 года. Она, словно смолиная кишка, протянулась по низкому берегу до самой верфи, Дина охотно нанимала рабочих, которых увольнял Олейсон.